Отзвучие карнавала. Помню я, как шумел карнавал, Зливаясь и змеем гремучим, Как он несся безумно и ярко сверкал, Как он сердце мое и колол, И сжимал своим хоботом пестрым и жгучим. Я, пришелец из дальней страны, с тайной завистью, с злобой немою, видел эти волшебно-узорные сны, эту пеструю смесь полной сил новизны с непонятно живой стариною. Но невольно я змею во власть, отдался, закружен его миром, сердце поняло снова и счастье, и страсть, и томление, и вред, и желание у Пасть в упоенье пред новым кумиром. Май 1858 года. Четыре веки.